который через несколько шагов смешался с ароматом сандалового дерева, а потом их ноздрей коснулось благоухание розы. Жаркие лучи солнца ласкали миллионы цветков жасмина, стебли которого карабкались по стенам домов и особняков и возвращали тепло солнца щедрым ароматом, умиротворяя души прохожих. Не желая утомлять свои чувства таким обилием запахов, они ускорили шаг и внезапно были потрясены зрелищем сотен разноцветных корзиночек со специями, привезенными из самых дальних уголков Востока. Здесь были и мускатный орех, и черный перец, и гвоздика, и ваниль. Эти приправы словно боролись друг с другом, пытаясь захватить воздушное пространство, и эффект получался совершенно ошеломительный. Эта прогулка стимулировала не только их обоняние и зрение, но и осязание. Иннокентия и Карла толкали, наступали им на ноги, Продавцы тканей хватали их за руки, таща к своим лоткам. Десятки мальчишек тянули их за одежду, выпрашивая монетку или что-нибудь еще. Их хватали за руки цыганки и ясновидящие, осаждавшие иностранцев и жителей города, производивших впечатление небедных людей. Выйдя из лабиринта улочек и маленьких площадей, они попали на площадь огромных размеров, с одной стороны которой находился великолепный дворец византийского императора. Это была самая монументальная и роскошная резиденция императора на всем западе, и оставалась такой вплоть до разрушительного нападения крестоносцев, в результате чего она сильно пострадала. Спросив дорогу, они узнали, что церковь святой Ирины находится неподалеку, справа от них. Посмотри, Карло, насколько она внушительна! Грандиозное зрелище! Я так хотел увидеть эту церковь, ведь она была первой большой церковью, которую возвели в этом городе. Она была выстроена по приказу Константина и, как видишь, несмотря на то, что этой кладке более 600 лет, не утратила величественности. Пойдем, осмотрим ее. Они смешались с большой группой людей, которые, как и они, направлялись в церковь через один из боковых входов. Внутри здание было разделено на две части четырехугольной формы. Слева в глубине они увидели апсиду с куполом в виде полусферы, а почти над ними находился купол сооружение которого требовало от строителей большого мастерства. Кое-где виднелись сохранившиеся куски мозаики, дававшие представление о когда-то невероятно красивом убранстве стен и потолка. Иннокентий знал, что большая часть богатств Константинополя была разграблена во время четвертого крестового похода. Видя плачевное состояние церкви, он забеспокоился, предполагая, что вряд ли изображение Девы Марии сохранилось лучше. Они свернули направо, и попали на грандиозную паперть квадратной формы, по краям которой находились многочисленные капеллы. Полное нетерпение они осматривали их одну за другой, пока не нашли ту, которую искали. Она была расположена по центру главного нефа. Именно здесь были остатки знаменитой мозаики. доставало больше половины кусочков смальты, и оригинальный рисунок различался с трудом, но Инокентий был уверен, что стоит перед подлинником. Карлу! Посмотри на эти краски. Прошла не одна сотня лет, а они такие же яркие, как и в первый день. И именно это магическое свойство придает мозаике такой особенный вид. К ним приблизился какой-то мужчина еврейской наружности, чтобы воспользоваться возможностью и послушать объяснение человека, говорившего с такой уверенностью. Можно различить очертания лица младенца и руки девы, цвета ткани на ее платье и часть ее короны – Но ни лица Марии, ни Серег не видно. Карло произнес это достаточно громко, расстроившись из-за плачевного состояния мозаики. Еврей, услышавший эти слова, бесцеремонно подошел к ним, чтобы лучше слышать, о чем они говорили. Они упомянули о серьгах. Шла ли речь о тех же серьгах, которые он столько времени искал? Карло, я тебя уверяю, мы их найдем, и это будет скоро. Иннокентий заметил, что возле них стоит незнакомец, и понизил голос, соблюдая максимальную осторожность. Осталось сделать лишь один шаг, и мы будем держать их в руках. Тогда мы разглядим их намного лучше, чем на мозаике. Представлял ли ты, что будешь поклоняться серьгам, которые носила Дева Мария? Мы будем обладателями единственной известной миру реликвии, которая имеет отношение к Деве Марии. Это самое значительное из всех реликвий, относящихся к ее жизни. Немного терпения, Карло. Она будет у нас в руках лишь через несколько дней. Но сейчас мы продолжим нашу экскурсию и пойдем в собор Святой Софии. Здесь мы уже почти все увидели. Нескромно поведший себя незнакомец разобрал лишь половину слов, сказанных Иннокентием. Но он отлично понял, что эти мужчины, похожие на римлян, скоро должны найти серьги который искал и он вместе со своими братьями по вере. Они не один год пытались напасть на след этой реликвии. Найти серьги означало для них приблизиться к своей конечной цели и осуществить предсказания. Община братьев Света назначила его ответственным за поиски. Временами он приходил в эту церковь, чтобы поразмышлять перед мозаикой, по какому новому пути повести расследование. И случайно в один из таких дней появились люди, которые, в отличие от многих, кто посещал церковь, по-видимому, знали больше, чем он. Не сомневаясь, он решил, что ни на минуту не потеряет из виду этих иностранцев, пока не выяснит, откуда они прибыли и куда следуют. Сохраняя разумную дистанцию, он последовал за ними к собору Святой Софии, который отстоял от церкви святой Ирины лишь на две сотни шагов. Не обратив внимания на это обстоятельство, Кентий. Пройдя немного по огромной площади, остановился рассмотреть величественную базилику святой Софии с ее многочисленными куполами, высокими, как ни на одной церкви в мире. «Спасибо, Господи, за то, что ты дал мне увидеть это изумительное творение!» Иннокентий хлопнул своего спутника по плечу. «Карло, ты стоишь напротив церкви божественной мудрости, Санкта София на латыни или Хагия Софии на греческом». Ее назвали так не в честь какой-либо святой. В этом имени отражена сама божественная мудрость, трансцендентальный ум, величайший из сокровищ, который только может существовать на земле. Это символ абсолютного познания, максимального постижения истины. Пока они шли к ее главному входу, сотни паломников самых разных сословий направлялись в то же место изо всех уголков площади. Впереди, на некотором расстоянии от них, остановились полностью закрытые роскошные носилки, которые несли четверо слуг. Из них вышла женщина, одетая, как благородная дама. Ее сопровождали еще две женщины, и эта процессия немедленно привлекла внимание всех, кто ждал очереди войти в церковь. Через несколько секунд женщины подошли к двери, бесцеремонно обойдя стоявших в очереди. Папе Иннокентию не удалось увидеть, кто эта женщина но его тут же захлестнула волна беспокойства. — Мы должны пройти незаметно, Карла. В этом месте наверняка есть люди, которые могут меня узнать. Войдя через главный вход, они подошли к первому притвору, совсем узкому, такой же длины, как и фасад здания. Стены его были голыми. Проходя второй притвор... Они восхитились мраморной облицовкой его стен и сводчатому потолку, покрытому красивейшей мозаикой с геометрическим узором, звездами и крестами, окаймленными золотом. Следивший за ними мужчина наблюдал за каждым их движением. Эти комнаты — атриумы или места очищения, где душа, которая является извне нечистой, должна избавиться от того, что ослепляет ее, не позволяя разглядеть истину. Эти пятна — эгоизм, гордость, честолюбие или стремление к власти, и душа должна войти в дом Бога без них, очищенной. Эти грехи, как и многие другие, затуманивают взгляд человека и не дают ему увидеть свет Божий. При этих словах Инокентий схватил своего секретаря за руку и вывел его из толпы посетителей. Они отошли от притвора, чтобы продолжать спокойный разговор, прежде чем войти в центральный неф. Византийские строители были первыми, кому хватило технических знаний, чтобы возвести такие монументальные соборы, приближающие человека к небу. Нам хорошо знакомы романские храмы, темные и холодные, с толстыми стенами и узкими окнами. Здесь применены новые методы строительства, благодаря использованию которых и наши церкви вознеслись к небу. Строители сделали стены тонкими и прорубили в них широкие окна, благодаря чему в церковь, наконец, проник свет. В таком стиле в данный момент строит собор в Париже на острове Сены. Этот собор будет посвящен нашей госпоже, Нотр-Дам по-французски. Итак, как я тебе уже говорил, эти мастера проектировали церкви, которые должны были стать грандиозными, просторными сооружениями, очень высокими и полными света. Это символизирует божественный свет, освещающий душу человека, который приходит сюда одинокий и несчастный, чтобы соприкоснуться с самым возвышенным и вечным, С ним, простите, господин, но меня мучает одно сомнение: есть ли какой-то смысл.